А 30 сентября был арестован начальник Носкова Норкин, который с 1932 года возглавлял строительство Кемеровского промышленного комбината. Для НКВД это была наиболее удобная нить, поскольку Норкин был в постоянном контакте с Дробнисом, а через него с Мураловым. Так было раскрыто целое троцкистское гнездо в Западной Сибири, действовавшая якобы, помимо всего прочего, под руководством заместителя Народного комиссара тяжелой промышленности Пятакова. Чтобы еще облегчить свою задачу, НКВД приказал своему представителю в Кемеровском промышленном районе 6 принять на себя роль провокатора. Таким путем стало возможным привить широкой публике мысль о широко распространенном вредительстве еще до того, как Пятаков и остальные были выведены на суд. С 19 по 22 ноября 1936 года в Новосибирске происходил большой судебный процесс, где военная коллегия Верховного суда под председательством Ульриха предъявила обвинение в организации катастроф на шахтах и предприятиях Новосибирска и Кемерово директору шахты «Центральная Носкову» и восьми другим специалистам, в том числе немецкому инженеру Штиглингу. Дополнительно было выдвинуто еще и такое обвинение – что, вредители пытались убить Молотова, а через Дробниса и Шестого, которые фигурировали в качестве свидетелей, обвиняемым приписали связь с Мураловым и Пятаковым. Любопытно, что на этом процессе не только прозвучали показания, но даже были предъявлены документы о том, что обвиняемые якобы имели антисоветскую подпольную типографию. Типография, по-видимому, действительно существовала. В подвале, где, как было объявлено, она действовала, следы типографии можно было отыскать даже три года спустя. Однако вся история с типографией была от начала до конца сфабрикована НКВД. Подвал был оборудован соответствующим образом руками заключенных, работавших под охраной и ожидавших казни. Что касается тысяч листовок, будто бы распространявшихся обвиняемыми, то было ясно, что никакого распространения не было. Ведь любой человек, захваченный с такой листовкой в руках, был бы немедленно арестован, а в Кемерово никто никогда не слышал о подобных арестах. В известной книге Кравченко приводятся слова одного жителя Кемерово по этому поводу – Выходит, заговорщики печатали листовки только для того, чтобы самим читать их на сон грядущий. Из всех обвиняемых к смерти не был приговорен только немецкий инженер Штиглинг. Много позже в гестаповской тюрьме в Люблине он заявил, что его тогдашние показания в Кемерово были сплошь фальшивыми и дал понять, что НКВД исторг у него эти показания, шантажируя Штиглинга некоторыми эпизодами из его частной жизни. В 1939 году на тот пост в Кемерово, который в свое время занимал Норкин, был назначен Кравченко. В его книге я выбрал свободу. Вскрывается подоплека новосибирского процесса. Несостоятельность обвинений видна хотя бы в том, что хотя вредители были расстреляны, катастрофы продолжались. Кравченко замечает, что если бы инженеры действительно хотели причинить ущерб, то они могли взорвать любое предприятие целиком, разнести его на мелкие кусочки. Более того, в архивах сохранилось немало отчетов казненных руководителей, в свое время посланных ими в Главное управление угольной промышленности наркомтяжпрома с предупреждениями о невыносимых условиях на предприятиях, условиях, которые не могли не вести к катастрофам. Катастрофа на шахте «Центральная» была не единственным случаем, где бдительные следователи вскрыли вредительство. 29 октября в Кемерово прибыла комиссия специалистов для расследования причин двух взрывов и других катастроф, имевших место в феврале, марте и апреле 36 года на различных предприятиях Треста по строительству Кемеровского комбината. Подобная же группа начала работать Над серией пожаров в шахтах близлежащего лежащего Прокупьевска 60 таких пожаров было зарегистрировано до конца 35 года. Эксперты обнаружили в этом вредительство. Представленные ими материалы были вполне достаточными, чтобы обвинить западносибирских специалистов.